Бриллинг сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и стал писать. Так, срочная телеграмма. Князю Михаилу Александровичу Корчакову лично копия генерал-адъютанту Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. Ваше высокопревосходительство. В интересах известного вам дела, также в признании исключительных заслуг прошу вне всякой очереди и без учета выслуги произвести коллежского регистратора Раста Петрова Фандорина. Эх, была не была. Прямо в титулярные. Тоже, конечно, не велика птица, но все ж... В титулярные советники. Прошу также временно числить Фандорина по ведомству Министерства иностранных дел в должности дипломатического курьера первой категории. Это чтобы на границе не задерживали. Кстати, дипломатическую почту вы по дороге действительно развезете в Берлин, Вену, Париж. Для конспирации, чтобы не вызывать лишних подозрений. Возражений нет? Никак нет. А из Парижа уже в виде инкогнито. Переправитесь в Лондон. Как бишь гостиница называется? winter queen